С того дня Денис стала исподволь подталкивать Робин к измене. Она убедилась, что, оправдывая незначительное прегрешение Брайна, побуждало Робин перейти к более серьезным обличениям, и с ними уже заступница приходилось волей-неволей соглашаться. Она слушала, слушала и слушала. Научилась понимать Робин так, как ее никто никогда не понимал. Забрасывала ее вопросами, которые Брайну в голову не приходило задать. А Билли о ее отце, о церкви, о богороде, о полудюжне подростков, которые увлеклись садоводством и собирались вернуться к Робин следующей весной, о романтических и академических успехах ее юных протеже. Денис даже посетила вечер составления списка семян. и теперь знала всех любимчиков Робин в лицо занялась шинотделением, умело направляла разговор на темы кинозвезд, популярной музыки и высокой моды, зная, как разрушительны для брака Робин эти беседы. Не следующему слушателю показалось бы, что Денис просто укрепляет дружбу с Робин, но она видела, как Робин ест, знала, какой голод снедает ее. Открытие генератора пришлось отложить, не успели провести канализацию, и Брайан, воспользовавшись отсрочкой, укатил вместе Джерри с Шварцем на кинофестиваль в Кламазу, а Денис не упустила случая провести с Робин и девочками целых пять вечеров подряд. В последний вечер она почти безнадежно перебирала кассеты в видеопрокате, пока не выбрала, наконец, подожди до темноты. Омерзительный самец преследует изобретательную Одри Хебберн цветом волос, очень похожую на саму Денис, а также дикую штучку. Прекрасная и решительная Мелани Гриффит избавляет Джеффа Дэниелса от оков бессмысленного брака. Робин покраснела, едва взглянув на названия доставленных на Панамо стрит-кассет. После полуночи в перерыве между киносеансами они устроились выпить виски на диване в гостиной, и Робин, еще более пронзительным, чем обычно, голосом попросила разрешение задать личный вопрос. — Как часто вы с Эмилем дурачились? Сколько раз в неделю? — Я не вправе судить о норме, — ответила Денис. — Чтобы увидеть нечто нормальное, мне всегда приходилось смотреть в зеркальце заднего вида. «Конечно, конечно. Робин не сводила глаз с пустого голубого экрана. Но что ты тогда считала нормой?» «Пожалуй, тогда, мне казалось...» — протянула Денис. «Назови большое число». «Назови большое число», — твердила она себе. «Что, скажем, три раза в неделю будет нормально». Робин шумно вздохнула. Ее левое колено соприкоснулось с правым коленом Денис. «Площадь соприкосновения дюйм или два». «Просто скажи мне, что ты считаешь нормой?» — уточнила она. «Думаю, для некоторых людей каждый день в самый раз». Голос Робин скрижетнул, словно разгрызаемый кубик льда. «Это бы мне понравилось. Звучит неплохо». Тот участок колена онемел, его кололо иголочками, жгло огнем. «На самом деле все не так, да?» «Дважды в месяц!» — сквозь зубы буркнула Робин. «Дважды в месяц!» «Думаешь, Брайан с кем-то встречается?» «Не знаю, чем он занят. Ко мне это отношение не имеет. А я чувствую себя полной дурой. Ты вовсе не дура, совсем наоборот. Так что там на второй кассете? Дикая штучка. дело делов-то. Давай посмотрим». В следующие два часа внимания Денис было сосредоточено на собственной руке, которая лежала на подушке дивана поблизости от руки Робин. Руке было неудобно. Она мечтала уползти обратно, но Денис не собиралась сдавать с трудом отвоеванную территорию. После фильма они смотрели телевизор, потом сидели в тишине, страшно долго. Не то пять минут, не то целую вечность. Но Робин так и не брала теплую, о пяти пальцах наживку. Сейчас бы пригодилась напористая мужская сексуальность. Теперь те полторы недели, которые Денис пришлось терпеть, прежде чем Брайан ее сгробастал, казались мгновением ока. В четыре утра, умирая от усталости и возбуждения, Денис собралась уходить. Робин надела ботинки и лиловую нейлоновую куртку, проводил ее до машины и что, наконец, обеими руками сжала руку Денис, погладила ее ладонь сухими взрослыми пальцами. Как, мол, она рада, что Денис стал ее другом. «Придерживаясь этого курса, — велела себе Денис, — Види себя как сестра. И я рада! — откликнулась она. Робин издала свое хихихи -хи -хи, Чистейшее, концентрированное выражение скованности. Посмотрела на ладонь Денис, — Она все еще нервозно мяла ее обеими руками и сказала. «Забавно будет, если это я обману Брайна, Боже!» Невольно вырвалась у Денис. «Не беспокойся!» Робин зажала указательный палец. Денис в кулаке и сильно судорожно его сдавила. «Я просто шучу!» Денис уставилась на нее. «Ты хоть слышишь, что говоришь? Понимаешь, что ты делаешь с моим пальцем?» Робин прижала руку к рту прикусила ее, втянув губы, смягчая прикосновение зубов, слегка погрызла и выпустила, отступила на шаг, переминаясь с ноги на ногу. До скорого. На следующий день Брайан вернулся из Мичигана, Идиллия кончилась. окончилась. Денис вылетела в Сан-Жут на короткие пасхальные каникулы, Иннит, словно игрушечный пианино с единственной уцелевшей клавишей, каждый день заводил разговоры своей старой подруге Норме Грин который увы, была влюблена в женатого мужчину. Чтобы переменить тему, Денис сказала, что Альфред кажется ей гораздо оживленнее и разумнее, чем мать изображает его в письмах и в воскресных телефонных разговорах. «Он подтянулся, пока ты в городе парировала, инет? Стоит нам остаться вдвоем, и он делается совершенно невозможным. Может быть, когда вы тут одни, ты слишком пристаешь к нему?» «Денис...» «Если б ты жила с человеком, который целыми днями спит в кресле, чем больше ты делаешь ему замечаний, тем больше он сопротивляется. Ты ничего не видишь. Заехала в гости на несколько дней. Я-то знаю, о чем говорю. И что мне делать? Живи я с человеком, все время истерично меня критикующим. Я бы тоже целый день спала в кресле», — думала Денис. Филадельфии ее ждала кухня генератора. Жизнь вновь обрела близкий к норме уровень безумия. Денис набирала и учила персонал, устраивала финальные соревнования между отборными кондитерами, решала тысячи проблем доставки, расписания, производства, цен. С точки зрения архитектурного искусства ресторан оказался шедевром, как и опасалась Денис. Зато, Впервые за всю свою карьеру она составила меню по всем правилам, не менее двадцати беспроигрышных блюд. Трехсторонняя конференция «Париж», «Болония», «Вена». Лучшие представители континентальной кухни, созванные Денис под ее фирменным девизом «Вкус важнее внешности». Вновь увидев Брайана во плоти, не того, которого привыкла видеть глазами Робин, Денис припомнила, как он ей нравился. Ее мечты о завоевании рассеялись, правда, не до конца. Разжигая гарландовскую печь, муштруя персонал, востря ножи, Денис повторяла про себя, «Дьявол найдет работу для праздных рук. Если она будет трудиться, как велит Бог, у нее не останется досуга гоняться за чужой женой».